Начну немного издалека. В этом году новогодние праздники я решил провести в родном городе. Уговаривала матушка, просили увидеться друзья, еще не разъехавшиеся по миру. И я сдался. В конце декабря я с рюкзаком вещей и ноутбуком прыгнул в серый с красными полосками поезд и приготовился сутки трястись в вагоне, чтобы добраться к родным пенатам. И хотя я не был уверен в том, что на самом деле хотел ехать, когда в окне стала видна родина-мать, внутри что-то ёкнуло. Всё же дом домом и остаётся. В общем, на перроне встретили, потом накормили до отвала. Идилия. Но будь всё так безмятежно, я бы этого не писал, наверное. Матушка как бы невзначай сообщила, что хочет переделать одну из кладовых в библиотеку. «Мол, сыночка, а разгреби-ка ты хлам, Новый год на носу, а у меня уже спина больная и всё такое». Что ж, помочь не жалко было. Отоспавшись после дороги и обильного застолья, солнечным декабрьским утром я взялся за дело. Хоть кладовка и была довольно узкой, сложенного по полкам и просто на полу там хватило бы на небольшую барахолку. Нашёл много занятного сувенирную алибарду, которую кто-то сделал специально для деда, коробку с красивыми шахматными фигурами, которые матушки в школьные годы подарили за победу на турнире, икону, что обнаружилось между стенками старого шкафа. Видимо прабабка припрятала. Среди прочего я обнаружил несколько неподписанных общих тетрадей в коричневой обложке: Мой дневник. Я вёл его ещё, когда был шкалером. Только открыл и втянулся. Уборка к вязчему недовольству матушки была заброшена, и я взялся перечитывать свои каракули. На первой открытой странице значилось 10 сентября» и «год». Значит, это был седьмой класс. Начав было читать, я решил найти истоки. Вытянул тетрадку с записями за пятый, 6 класса. Раскрыл, пристроился у подоконника, и яркий солнечный свет впервые за долгие годы упал на чуть изогнутые страницы, покрытые рядами заметно потускневших строк. Сколько же тут всего вместилось? Верши адресованной девочке, в которую я был влюблён. Впечатления от пиратского романа. Истории наших экспедиций в отдалённые и полузаброшенные места – Каких в дни детства в районе было немало. Воспоминания о том, как мы убегали от очередного сторожа и недовольство по поводу учёбы. И тут я споткнулся глазами о дату. Невзрачное 20 мая. Ну-ка. 20 мая. Малая экспедиция за штучкой в зону. План... Зайти с двух сторон пересекающимися курсами, парные группы готовы. Это ровным почерком. Ниже спустя несколько часов много, криво с отчёркиваниями. Как жива бывает память. И пальцы судорожно сжали бумагу. Я поморгал, вздохнул, еле слышно. Вот же! О ней, о зоне я писал довольно много. В сущности, такое помпезное название было дано местечку дальнего внешнего угла школьного двора, поросшего сорняками. Там, в рукотворной, но давно заброшенной человеком долине, между покосившимся школьным забором и щербатыми плитами фабричной ограды, в диком крепком бурьяне торчал изуродованный корпус легковушки. Йорк утверждал, что «Жигуля», «Димка», «Запорожца». А Фёдор что вообще трабанта? Без мотора, колёс, одной двери, с промятой внутри крыши и свороченным в бок задом. Печальный, жутковатый скелет когда-то живой и нужной машины. Юрка говорил, там и внутри скелет. Человеческий. Но врал, конечно. Это же Юрка. Именно эта погибшая машина со временем и обросла кучей легенд, которые стали занимать мысли моих товарищей, А потом и мои. Ну позже... Опустив глаза к странице, я вспомнил. Торопливо пролистал назад. То, что привело к плану, началось чуть раньше. Хоть байки о зоне я узнал за пару лет до того. Вот. 15 мая. Заботник. Палец. Стать ведром не удалось. Юрка перехватил. За это обкидан. Будет знать, как нарушать смены. Палец болит. Кожу я приложил на место, но крайне много приподнят. Жаль, не на правой руке, можно было бы забинтоваться и не писать уроки и домашку. Особенно Степашкину. Степашка сказала, я не должен ныть, ведь я будущий солдат. Так я и не ныл, но солдатом не буду, буду моряком. Узнал еще про зону, о ней знают, оказывается, уже четверо. Надо же, раньше думал, такая маленькая, какая вредная штука. А теперь оказалось полезная. Надо проверить. Хотя странно, почему знавшие новую для меня историю не решились проверить байку раньше. Да и я как-то прежде не думал о таком повороте. Может, чуть не ежедневно видимый объект, пусть и стрёмный, становится со временем обыденным. Да, 15 мая... Тёплый, приветливый и сухой день. Узкая дорожка, чуть подёрнутая пылью от яростной работы вениками в руках издевательски усердных Митяя с Артёмом. Слева вопят, отмахиваясь от этой пыли девчонки. Озабоченно командует ребятами совками и большим мешком наша староста Ленка. Уже вопит на пацанов далёкая Степашка, которая Евгения Степановна, но Зайцева. И её прозвище «Окончательный приговор». «Справа – зелень кустов школьного огорода и само здание. Слева – обширный простор двора, залитый солнцем. А в середине этого дня – я». «Ведро один! Ведро один!» – кричала староста, повернувшись от мусорки мальчишкам. Димка поставил ведро на щербатый асфальт, помог девочкам с приборкой. «Ведро два! Ведро два сюда!» – кричали другие. И Юрка, лишивший меня ведра, направился к ним». Но те, загодя, плохо целясь, закидали дёргающееся в его руках ведро камушками и кусочками стекла. Не выдержав обстрела, Юрка побагровел, молча бухнул ведро озимь и пошёл за веником. «Так ему и надо», – хмыкнул Димка, подтаскивая ко мне полный мешок. «Ведро твоё! Тащим пока это!» – кивнул на мешок, и я схватил за свободный угол потащили, огибая школу к бурому воняющему баку. Переваливая громоздкую ношу, я наклонился больше нужного и невольно вдохнул смесь гнили и пыли. Отшатнувшись назад, споткнувшийся бордюр, почти упал, ссадив палец. «Ты это осторожно», – нахмурился Димка. «А то мало ли гангрена там...» «Да прямо», – подул я на руку, поднявшись. «Ерунда». «Ну или там спит». «Не лечится?» «Иди ты!» – засмеялся я. Умеет Димка повеселить, ни разу не улыбнувшись. спиду до наркоманов и чухоморов!» Так мы называли смурных человечков в грязном, нюхавших в подъездах полурасселённого дома неподалёку клей и какие-то химикаты. «И у этих ещё, каскадёров!» – значительно кивнул Димка, присаживаясь на противоположный мусорке бордюр. «Группа риска же? Как там в школе говорили?» «Много кого лечить надо», – безразлично сказал я, больше думая про ранку. «А знаешь», – приятель хитро блеснул глазами, оглянувшись за угол, – «субботник ещё не докатился до суда, и можно было немного потянуть время. Говорят, у нас тут на районе лекарства от всех болезней можно добыть. Хорошие». «Чего?» – недоверчиво протянул я. И Димка рассказал такое, что я и о пальце забыл. А сейчас, держа в руках тетрадку, вспомнил. И снова узнавая прошлое, читал. Димка говорит, если прийти к машине в мёртвой зоне, отломить от неё часть, потом залезть в кабину, зажмуриться, держа в руках эту деталь, и загадать желание, оно сбудется. Вообще, какое угодно. Это надо же такое выдумать. 15 мая, вечером. Нет, не выдумать. Штучки помогли Варваре, чтобы её папа не бил. И пацану из дальнего дома, Артёму, дали за месяц все виды вкладышей от Турбо, каких ему не достаёт. Не доставало. Блин, сто жвачек и все с разными машинами. Счастливый. Да, Димак авторитетный с озабоченным взрослой миной поведал мне о чудесных трофеях из Запорожца. Сейчас это кажется абсурдным. Но тогда у меня глаза загорелись. «А давай проверим», – выпалил я, едва не устыдивший собственного рвения. Димка, как носитель сакрального знания, с достоинством кивнул. Стало быть, решено. «Но сначала дотаскаем ведра. Лучше вообще после уроков». «Эх, долго. В школу вернуться. Веники в кладовку сдать. Переодеваться еще. Давай доубираемся да скорее». После избавления от школьной повинности, дождавшись, когда народ немного поредеет, мы тут же рванули к зоне. Каких-то 200 метров напрямик, без учёта обхода турников, понурого забора, сухих, таящих массу колючей травы и коварных ямок, глинистых кочек, показались марафонным путём. Наконец, миновав обширный, весь в щебнях школьный стадион и щербину забора, Мы резко сбавили шаг, оказавшись в пространстве с оградами по бокам, диким загаженным пустырём позади, за которым высилась руина брошенного детского сада, а прямо по курсу, вспученная, уродливая и жалкая, торчало в волнах бурьяна наша цель. Останки машины выглядели жутко даже под яркими лучами солнца. Я поёжился, но отступать было поздно. «И кто первый?» – задумчиво спросил Димка. «Может, вместе?» – протянул я. «Правила там это не запрещают ведь?» Димка нахмурился. «Не припомню такого. Зато еще одно условие есть. Какое?» «Не совсем условие, точнее, а знак. Когда желание загадано, нельзя открывать глаза, пока машина не подаст знак». Я вопросительно посмотрел на друга, но тот лишь пожал плечами. Сам понятия не имею, что имеется в виду. Пойдём пока деталь искать, что ли. Мы, распугивая ранних серых и жёлто-зелёных кузнечиков, пробрались через лава пахнущей сыростью бурьян, и, постояв перед мрачным монументом погибшему автопрому, уже с не самым большим энтузиазмом принялись ощупывать машину. Я подергавал за противно скрипящую крышку бензобака, приделано плотно. Обошел корпус, не без опаски заглядывая в искаженный салон. Два сиденья уцелели, руль торчал как-то в бок, нутро чернело ржавью. Две круглые воронки от фар глупо таращились на меня с сноса машины. Димка тем временем возился над разъявленным капотом у моторной рамы. Я нашел, Он выпрямился и продемонстрировал мне какой-то предмет. «Гадость какая!» – хрипло сказал я. На ладони Димки лежала небольшая трубка, покрытая чем-то темным и склизким. «Это точно не собачье?» «Ну уж что поддалось!» – фыркнул он. «Хотя на дерьмо не похоже. Тяжелое. Выходит, желание загадываю я». «Вот и пожалуйста. Только я с тобой пойду все равно». Мы залезли внутрь через проем от отломанной двери. Я забрался первым, а Димка устроился рядом на водительском месте. Было тревожно, глупо и неудобно. Форкнув от мысли, что сяду на полувековой, может, мусор, я брезгливо смел с пожухшей ткани мелочевку. Втиснулся на пассажирское сиденье. Сломанное, уродливо тесное. Колени поднялись почти до груди. На них давил портфель, не ставить же его на дрянной пол. Димка, увидев мое чистоплюйство, хмыкнул и величавым жестом захлопнул покоробленную водительскую дверь. «И что теперь?» Товарищ молча взялся за руль, сжимая в руке неприятную трубку. Повернулся ко мне. «Теперь я загадаю и закроем глаза. Только по-честному». Он ставился вперед на маячившую недалеко пятиэтажку. Выдохнул. Загадал. «Давай, до знака!» Я почти струсил. Не хотелось оставаться без зрения внутри этой помойки и беззащитно торчать посреди большей помойки вокруг. На подводить друга нельзя. К тому же слабый, чуть-чекочущий разум дух экспериментов и авантюр стал неожиданно сильнее. Значит, всё хорошо. Я зажмурился, спиною чуя угрюмость места и обострённо слушая мир». Ничего, лишь вялое стрекотание насекомых да лёгкое пощёлкивание, придавленное нашим весом машины. Далеко, давая еле заметную вибрацию, едет поезд. Длинный, тяжко гружённый, наверное. Димка всё молчал, даже не дышал, будто. А я всё вслушивался в окружение, пока не появилось оно. Вибрация от далёкого поезда будто передалась нашей машине и кривой пол мелко-мелко, но энергично затрясся Я еле успел подумать, что от такой дрожи вполне могут вылететь стёкла в домах, и тут заколотилось прямо под днищем, словно мы потревожили огромного крота, и тут заворочился и полез наверх, узнать кто там, сверху. Я пискнул что-то, почти открыл глаза, но в последний миг устыдился, Димка-то молчит и не дёрнется. Заставив себя успокоиться, вообразил, что еду по ухабам в нашем раздолбанном троллейбусе. Спокойнее не стало. Особенно, когда подошв коснулась тёплая волна чего-то, и я инстинктивно поджал в кроссовках пальцы ног, боясь обжечься. Вскоре вокруг стихая мягко загудела, и корпус машины снова замер в печальном покое. «Думаю, всё», — глухо сказал Димка. Открываем глаза. Но и рванули мы из зоны. Остановились только в тени пятиэтажки. Постояли, отдуваясь и поглядывая на остров «Слышал?» «Чуял?» – ошарашенно спросил я. Димка дернул ртом. «Что ты такое загадал?» «Так, мелочь. Лучше скажи, ты понял знак?» «Понял ли?» Я открыл было рот но Димка поднял ладонь. «Погоди». «Так мы поддадимся влиянию чужого мнения. Напиши, какой знак ты почувствовал, и я тоже напишу, отвернувшись. Как показания у ментов, знаешь ведь?» «Зачем?» «Для точности. Чтобы знать, как это было». Благо, портфели были под рукой. Я дрожащей рукой накорябал пяток слов в своем черновике. Димка задумчиво вписывал что-то на тетрадную обложку. «Бесконечная дрожь. Пришла, понюхала и ушла». Прочитал я там. Сам же написал похожее, но не так складно. «Думаешь, там под машиной что-то есть?» Поднял я брови. Димка пожал плечами. «Может, даже кто-то?» «Боишься?» Нехорошо хмыльнулся он. Я нелепо, звонко выругался. Похлопал себя по одежде, встряхивая пыль мёртвой зоны. И невольно оглянулся. Ничего жуткого, только невнятное бледно-салатовое пятно сквозило через частые прорези бетонного забора. Я тоже, отозвался друг. Ладно, по домам, но завтра ещё матешу повторить надо. О машине пока не скажем, да и кому скажем, не поверит Мать позвала меня принести какие-то банки с необъятного балкона. Выйдя туда, я уставился на доборе знакомый вид. Часть школьного двора, кусочек самой школы, голубятня у её забора, пятиэтажки и дом-башня слева. А впереди высокая стена заводика, появившегося на месте мёртвой фабрики год назад. Между всем этим зона. Пустая, чистая, ровно укрытая снегом. Но недавно, лет пятнадцать назад, там было иное. Вернувшись в квартиру, я позабыл о гостях и домашних, о грядущем празднике. Но вспомнил то, что было. То, что не эфемернее старого дневника в моих руках. 16 мая. Почти хороший день. По дороге в школу нашёл полста рублей. Потом математичка заболела. Контрольной не было. Не буду больше спать с книжкой по математике под подушкой. Папа принёс журнал про корабли, фрегаты, корветы и шлюпы. Зачем корветам открытая пушечная палуба? Враг стрельбой сметёт же всё нафиг. Спросил про это нашу историчку. Она сказала, что раньше люди были не тупые, а просто меньше знали. Вот и пробовали всякие варианты, экспериментировали. Наверное, правда. После эксперимента в зоне самочувствия отличное. Только палец болит, и Димка странный. Все радовались, когда вместо Матиши нам поставили физру, а он хмурый. Идеальных дней не бывает. Тоже, наверное, правда. За окнами шумел поезд. Я сухо сглотнул не весь откуда взявшийся комок в горле и с шелестом перевернул страницу. 17 мая. На улице совсем тепло. «Скоро можно на Волгу купаться!» Диктант написал «Легкотня!» «Математика будет завтра!» Зачёркнуто несколько слов. «Это Димка сделал!» «Сегодня рассказал!» «Он загадал, чтобы контрольной не было и всё сбылось!» «Машина помогла!» «Или деталь!» «Деталь непонятная!» «Он показывал отцу, потом соседу!» «Никто не знает, что это за железяка!» «Она совсем побитая и ржавая!» хотя там в зоне блестело, как в масле. Димка сказала, она и вчера утром блестела, а когда желание сбылось, тем же утром уже стало ржавое. Палец ноет, покраснел. Мама сказала прижечь перекисью и замотать. не прижёг, а мотать не стану. Вдруг там под бинтом всё запреет и станет хуже, и в школе засмеют. Ночью, как стемнело, звонил Димка. Он прав. Нужен новый опыт, а то так и не поймём. Вдруг с математикой просто совпало? Завтра он покажет деталь пацанам в гаражах и дяде Толе. Они точно скажут, что это. Да если и не скажут, эксперимент состоится. Скорее бы. 18 мая. Никто не знает про деталь. И я сразу сказал, что она странная. Ясное же дело, зона на днях будет ещё яснее. Рассказали Артёму и одному пацану из гаражей. Он мопеды собирает. Не верит, но про зону слышали. Пацан отломил кусочек детали. Проверит, какой металл. Артём пойдёт с нами. Палец вроде нарывает. Старшим не сказал. Надо терпеть, не трогать. Быстрее пройдёт. Я взмокшими ладонями листнул ещё разок. Вот то, знакомое. 20 мая. Катя испугалась немного. Интересно, смогли ли мы её успокоить, объяснить? Вроде сумели. она так и не поняла. Хоть Димка её и не сильно посвятил. Просто был нужен наблюдатель. Сближение прошло хорошо. Эксперимент тоже. Ага, хорошо. Чего только мы не передумали там. По крайней мере, я. В ночь перед делом думалось о многом. Но утром я встал с чётко сформулированным желанием. И вот мы, зачем-то разбившись на пары, пошли. Субботний малолюдный день. Я и Катя шли вдоль глухой, заросшей вязами стороны пятиэтажки, скрытой мрачными заборами из чёрных подгнивших досок. Вправо тянулась огромная болотистая лужа, где недвижно стояла жирно-блестящая тина, и редко чиркали тёмную воду какие-то жуки. «Вот и зона». Отойдя от домов, мы оказались на голом, забросанном мусором пространстве, на краю которого за забором торчала бурая фабричная труба. Чуть ближе и правее мелькнул волшебный кузов. К нему почти крадучись приближались двое – Димка и Артём. «Как распределимся?» – спросил Артём. «Вам двоим нужнее, вы же ещё не загадывали?» Мы с Катей переглянулись – Ей всё было рассказано недавно, и она, видно, ещё сомневалась. «Ладно, мы же для опыта. Хватай кто что!» – скомандовал Димка, и мы атаковали Запорожец всей гурьбой. Я выдернул из глазницы машины провод, какой-то неровный, будто размякший без упругости металла, как ботиночный шнурок. Намотал его на палец. Катя вертела в руках рыжий диск с отверстием в середине и зубчатыми краями, вроде пластинки трансформатора. Решили, что за руль сяду я, Катя рядом, на оставшееся сиденье. Втискиваться в дрянной салон ей явно не хотелось, но любопытство победило. Пацаны неприхотливо примостились на гнутый, местами распавшийся в прах пол. Машина, как ни странно, и не качнулась. Всё внутри неё гнало человека вон. Но мы хотели проверить. А в ней, говорят, мужик сгорел. Бывший хозяин. Гоготнула Артём. «Перестань!» – возмутилась Катя. Димка дал Артёму тычка под бок, и все замолкли. Мы хотели понять. Уселись, умялись. Сразу стало дико и глупо. Я, позабыв желание, точнее разбив его на мелкие, растерялся в выборе и чувствовал себя дураком. «Делай уже!» – сказал Димка. Я вцепился в противный бугристый руль, зашипел от боли в пораненном пальце, с силой крутанул баранку. Крутанул ещё. Она, на удивление, плавно слушалась. Зажмурился, загадал первое пришедшее на воспалённый ум. От моего рывка что-то в приводе руля, видно, треснуло. Днище щёлкнуло, и весь корпус слегка осел. А потом дернулся еще раз. Хоть мы и были неподвижны. «Ну, дела!» – пробормотал Артем. И зазудело в ногах. Тряхнуло легонько. Началось. Мелко противно завибрировал старый металл. Я только крепче сжал руль, и тут нас тряхнуло. Катя, взвизгнув, ломанулась всем телом в дверцу и выскочила наружу. Но дрожала и земля. Катя подпрыгнула на одной ноге, упала, шустро поднялась и бросилась прочь, вдоль зоны, к руинам. Артём крикнул ей что-то вдогонку. Димка, отпихнув его, выбрался на волю и большими скачками побежал догонять. Короб дребезжал, вызывая тупую боль в зубах. Провод, обвивший палец, стал жёстким, слегка сдавив кожу. «Значит, желание услышано? Или нет?» Я открыл глаза. «Хватит уж!» «Когда ты загадывал свои фантики, так дрожало?» Через силу повернувшись к Артему, спросил я. Тот еле держался, и глаза его были испуганы. «Да, но ну, чуток совсем!» «Нафиг! Пошли отсюда!» Рявкнул он, когда машина чуть накренилась в бок. Я инстинктивно схватился за руль. По вибрации вдруг понял, что его колонка очень длинная. И большинство вибраций идёт от неё. Или от того, что ворочается, двигается там, куда она уходит. Сквозь тонкое дно машины. Сквозь ковёр бурьяна. Глубоко под землю. Тут Артём дёрнул меня за шиворот, и я, плюнув на всё, полез на выход. Лишь я отпустил руль, дрожь прекратилась, и мы с Артёмом клацнули зубами. Машина будто грохнулась на земь с высоты сантиметров 3 Мы кубарем выкатились из неё, понеслись в школьный двор и не сразу увидели у турников двоих, яростно вопивших друг на друга. «Да не понимаешь ты!» – свирепо наседала на Диму Катя, непрестанно отряхивая футболку и потирая ладони. «Огромное оно! Такое, что не выдумать!» Я почуяла сразу. «А вы...» Заметив тяжело дышащих, растрёпанных и бледных нас, уж Артём был точно белый. Она замолчала. «Да», — хрипло сказал я, подойдя. «Не огромная, так глубокая точно, как корень». 21 мая. Катя почувствовала это. Сказала, как сунула в карман то ржавое колесико там, в машине. Как ее потянуло вниз, будто водолаза в железных подошвах. И она вроде как увидела, что под зоной есть такие трубки или ходы. А их выход закрыла машина. И выросла в эти трубки. А может и из них выросла. Она сказала, как гриб в лесу. А загадать желание не успела. Не испугалась, а не успела просто. Жалко. А может не жалко. Всё равно теперь в зону мы не пойдём. И у меня спортивная куртка грязная. Мама сказала, еле отмоется. И надо всё же матешу учить. Кривой рисунок. Горизонтальная полоска. На полоске кузов без колёс. Под нею утянущаяся продолжением рулевого привода черта до низа страницы. От черты вниз корешки или веточки, обрывающиеся вопросительными знаками. 23 мая. По контрольной 4 теперь можно гулять. Но не сильно хочется. Всем нам. После уроков решили собрать завтра наши железки и проверить, какие они до, у Кати и после желания. Моё пока не зачёркнуто. Палец не болит. И вообще не видно, что был содран. Кожа цела. Даже на свет глядел. Все узоры целы. Получилось. Завтра узнаем, что с находками. Тот пацан из гаражей не понял, что за И с нами не пошёл. «Надо погадать Кате по руке. Вдруг ей... Сильно вымрано. Ну, я-то помню, что там было. Но это завтра. 24 мая. Собрались у Артёма. Правда, у него бабушка мешалась, но мы говорили тихо. Артём сначала турбо показывал. Целый час хвалился. Вот балда. Только потом вспомнил, зачем собрались. Принёс шуруп». Длинный, с расплющенной шляпкой. Говорит, там, когда из машины его выдернул, он был светлее и почти блестел, когда с былой желание проржавел за неделю. Димкина находка тоже порченая, хоть вообще непонятно, что это за штука. А провод мой облез. Проволока тёмная, ломкая. Там в машине провод был почти красивый, до желания». А у Кати находка почти целая. Ржавеет по краям, но не гнутая и не крошится. Артём попросил её отдать, но мы одного его не пустим. Да и опасно это. Вдруг без хозяина вещь станет вредной. Что решили? Пока ничего. Когда машина взялась на пустыре? Как она выполняет, что загадано? Или не она, а что-то другое? Почему взрослые не замечают, что она ненормальная? Эти звуки. Дрожь. Нельзя не заметить. о Артём говорит, что взрослым некогда. У них бизнес. А Катя, что они почти все пьяные. Погадать забыл. Провод спрятал в стол. 26 мая. Ха-ха, школе конец. Сдали книжки, парты вымыли. Артём и Юрка больше не хотят рисовать вагоны. Зашёл в восьмой класс. У них из окна видно почти всю зону. «Сверху помойка, как помойка, и машина не страшная, но, как вспомнишь, даже пропалец». Мама заметила, что быстро зажил. Я сказал термазью. Она довольна. Ходили в игротеку, гуляли до шести. Катя рассказывала тамошним из восемнадцатой школы про машину. Даже колесом хвасталась. Те почти не верят, ну и ладно. Были в сквере, решали про зону. Катя швыряет колесо на дальность. Сбивает листья с веток, как шакрам. Хотя Артём говорит правильно называть чакрой. Ну, всё равно боевой диск. Димка сказала, она теперь королева воинов. Хорошо сказал, думаю. Она, кстати, не загадала желание до сих пор. Или прикидывается, а сама загадала. Решили вернуть истраченные находки в машину. Катя думает пока, как истратить свою, но мы точно возьмём туда ещё кого-нибудь. Чтобы не поддался машине и следил снаружи. Помог, если что. Да, немного страшно туда лезть. Артём не хочет возвращать шуруп. Ничего, летом успеем. И точно расскажем всем-всем, что бы ни случилось. Вдруг тут нужны учёные или агенты? Только не вышло с учёными и агентами. В первые же выходные Артём уехал с семьёй на рыбалку, а Димку увезли в деревню к его старикам на всё лето. Пару раз мы, гуляя без Димы, обсуждали, что делать, но свобода каникулы и полные нехитрых радостей дни заметно рассеяли нашу тревогу. В июне кто-то подкинул мысль общаться с помощью зеркалец, листов цветной бумаги и биноклей от дома к дому. Мы с Артёмом загорелись идеей, а Катя, чей дом был не виден из наших окон, на нас дулась». А в начале июля родители её взяли с собой на вахту, в соседнюю область. Мобильной связи и компьютеров у нас тогда не имелось и в помине. А созвониться было реально только по городу. С Артёмом мы виделись, но темы зоны как-то избегали. До поры. 19 июля. Бомж. Он сутули шагал через двор, волоча грязную тущую сумку. Я сперва подумал, цыган или турок. Тогда они часто бродили по дворам, прося милостыню, гадая, или, как рассказывали иные, приворовывая. Повернув, показал мрачное щетинистое лицо. И запах от него, наверное. Поправил сумку на спине, влез сквозь щель забора в школьный двор. «Я в это время был на своём балконе, смотрел на оставленные Артёмом знаки. Он жил через три квартала на шестом этаже». И его окна были хорошо видны в отцовский бинокль. Недавно прошёл дождь, и двор стал безобразно пятнистым. Неопрятной была и сырая земля. В этой каше разбитая машина смотрелась почти уместно. И бомж направлялся почти прямиком к ней. Он вышел за забор у той самой лужи, пошёл вдоль него, потоптался, разглядывая зону, и двинулся вперёд. Я нырнул под защиту балконных перил, боясь себя обнаружить. Присел на колени, сжал бинокль. Что нужно оборванцу на пустыре? Еды и выпивки там нет. Нет мусорки даже. И негде прилечь или приткнуться. Кроме машины. Но ведь она мокрая после дождя. Бомж, помедлив у остова, шустро юркнул внутрь. Закрылся. Теперь я видел его смутно, но в профиль. Незнакомое лицо, и слава богу. Что он там делал? Кажется, просто сидел. Выглянуло солнце. Бомжа теперь скрывала тень кривой крыши кузова. Глаза устали наблюдать. Я опустил бинокль, глянул в сторону, и на миг ослеп от яркой вспышки. Она мелькнула с той пятиэтажки у пустыря Ругнувшись, я поднял бинокль. Бомж исчез. «Может, прилёг?» В оптику удалось разглядеть рули и кривые спинки передних сидений. Не мог взрослый мужчина растянуться там и не мог, свернувшись клубком, занять перед салона. А ведь я не смотрел на него секунд шесть. Рядом бомжа ни бредущего, ни бегущего не было. Бежать до ближайшего дома было куда дольше, а кривой фабричный забор был высоким и без прорех. «Куда же этот тип делся?» спрятался за машиной? «Ага, специально для тебя». «Специально?» Меня поразила жуткая догадка. Этот блик мне в глаз не зеркальце, которым баловались дети в том доме. Не отблеск солнца, а от окошко. Я наблюдал за зоной, а кто-то наблюдал за мной. И сфотографировал. Забыв про бомжа, в панике сунул бинокль в футляр, чуть не швырнул в балконную тумбочку, и почти ползком забрался в квартиру, стараясь не сильно трепыхать занавес от комаров. Просидел минут пять, борясь с ужасом, даром, что дома был один. Потом запер балконную дверь, встал, разглядывая коварный дом сквозь занавеску, и успокоился. Если кто-то и правда торчал на балконе с фотоаппаратом, то явно следил за зоной и тем, что там творится. Вдруг он сфотографировал бомжа. Я паникую. Или это не фото вспышка? Я мало представлял работу фототехники, особенно современной. К вечеру мысли перешли на бомжа. Он просто пропал из кузова без всяких причин. Движения и дрожи при этом вроде не было. Но как так? Всё это плохо. И главное, мы не одни, кто знает про машину. Димка сказал на субботнике, что есть ещё знающие. «Но как проверить, кто именно?» «Завтра с Артёмом решим». Я листал тетрадь. Шуршали дни, полное беспокойство и жара близкой тайны. Артём узнал всё тем же днём, по телефону, а на завтра с утра ждал у меня во дворе. Он долго слушал, а под конец, когда я в пятый раз начал про фотоаппарат, задумчиво перебил. «Если я в марте почти не чуял, как она дрожит», «В мае вы видели и слышали тряску, а потом нас тряхнуло, будь здоров, значит, мы разозлили её?» «Получается так», – растерянно кивнул я, – «и каждому, кто залезет в следующий раз, будет всё хуже». «Ну, наверное, да, мы сердим её. Если ты всё точно видел, значит, она уже рассердилась, понимаешь?» И мы зареклись подходить к машине. Но изучать-то можно. Наблюдения продолжились. Теперь я соблюдал маскировку, редко выходя на балкон и усаживаясь в бинокль ему открытых окон комнат. Благо было лето. Зона не менялась. Подозрительный дом тоже. Расспросы пары знающих не дали ничего существенного. Сами в машину они не лезли. Только слышали всякое от того пацана и этого странного дядьки, что уехал из района или города год-два-три назад. Половина июльских страничек исписана нашими гипотезами. Одна ужаснее и глупее другой. Друзья приехали в конце августа. Почти первым их вопросом было «Что там зона?». Я рассказал им, что знал. Не помню всех наших прений, но итог был единогласным. Раз у нас на руках неопробованная деталь, используем её и дело с концом. Решили по-прежнему идти, но в шестером. Ничего не трогать. Пусть Катька просто загадает своё желание и оставит диск там. Но подготовиться надо серьёзнее. Во-первых, пусть в машину снова сядут разом четверо. Катя за руль, и кто-то из нас рядом, чтобы вытащить её в случае чего. Если машина или то, что под ней... Утянуло не подозревавшего ни о чём бомжа, то с четверыми разом, вооружёнными знаниями о коварной железяке, оно вряд ли справится. Во-вторых, взять ещё пару надёжных ребят, чтобы держали дверцу открытой, и в случае чего сразу тянули нас на волю. Уж такой толпой можно и с машиной справиться. Охранять Катю вызвались Димка, Фёдор и я, из-за этого спорили больше всего, едва не подравшись». А потом решили просто вытянуть спички перед выходом на дело. Читать свои мысли на этот счёт было забавно. И да, именно это стало для нас главной проблемой. А невозможная гибель человека в ржавом нутре неведомой херни. И связанный с этим риск. Такими мы тогда и были. На линейке 1 сентября мы шестеро из трёх классов значительно перемегивались через ряды причёсанных и извитых косами голов, храня мрачную тайну, неведомую ни соседям по парте, ни учителям, ни директору, извергавшему с порога школы умные слова. Как бы все они всполошились, хоть немного узнав, что мы знаем и на что собираемся. 10 сентября. Такой день пропал. Снилась же ночью какая-то дрянь. Ночью в зоне дрались несколько человек, не с нашей улицы, и не с квартала, где Артём, а чужие. Там кого-то сильно порезали или убили. Приезжала милиция и скорая. Димка утром шёл к мусорке и видел их, а того человека не видел. Машина почти рядом, как говорит. Жаль, не успели в экспедицию раньше. Теперь мама сказала, нечего гулять. В школу и домой. Ужас. Ужас. Не могли найти, где подраться, гады. А я уж спички приготовил. 12 сентября. По телевизору сказали убийство. Даже показали зону и кусок нашей школы. Выступали какие-то юристы, милиционеры и Димкина соседка. Ругались, говорили, что страшно отпускать детей на улицу. Ещё чего. Дядька с пузом сказал, что скоро у нас оздоровят территорию. Уберут мусор. Только не машину. 14 сентября. Приезжали тракторы КамАЗ с мужиками. Разгребли мусор с земли. Даже бурьян поздирали. Их снимали журналисты. Машину пока не трогали, но Катя злая. Её тоже не пускают гулять. А Димку, отец и дед ждут по часам, засекая время, чтобы не шлялся. Мой провод стал хрупким. Оставил на дне ящика грязный след. Осыпается. Как быть? Две унылых недели. А потом случилось то, притряхнувшее всю школу. «Здравствуй, Катенька!» Весело закричала мать в коридоре. И я спохватился, что часть вещей так и не прибрана. Катя пришла не одна, а с коллегой по работе. Бывшим нашим соседом, мальчишкой, учившимся в другой школе. Оба теперь были риэлторами, оценивали жильё, а моя тётя, отцова сестра, недавно выгодно продала через их агентство квартиру. Почти сразу вернулись набитыми пакетами мои родственники и ещё пара друзей. И началось второе за два дня застолье. Воспоминали всякое, болтали и смеялись, А я всё думал, что светлокожая царственная Катерина сейчас не так весела и жизнерадостна, как там, во дворе, которым уже не пройтись. Загорелая, с разодранными спасаемым из колодца котом локтем, в цветастой футболке, в бейсболке на бекрень. И Миша, прежде готовый на любую авантюру в пределах трёх кварталов, стал флегматичен и во многом равнодушен ко всему за пределами работы и дачи. А как он хотел быть спасителем Кати тогда, почти двадцать лет назад. Вот бы их растормошить. «Растормошу», – подумал я, вышел и вернулся с тусклой коричневой тетрадкой. Мать не знала о дневнике, надо же. Взрослые часто хитрят, показывая, что ничего тебе не подозревают. Однако не всегда. Через пару минут все уже внимали зачитываемым мною отрывком – Наивным, жутковатым или смешным. «Круто, вот ты писака!» «Был...» – сделанный жалостью сказал двоюродный брат. А про девчонок не писал, хитро улыбнулся Миша, потянув тетрадь к себе. Я с усмешкой помотал головой. Содержимое данной тетрадки было в этом плане безопасным. Хотя и почерк там был кривой и нарочито непонятный. Миша пробубнил что-то по слогам, приуныл. «Дай-ка!» – решительно сказала Катя. Взяла тетрадь, пролистала. Зацепилась за что-то, вернулась назад. Её лицо на миг дрогнуло. «А давайте разливать!» – дрочито-весело сказала она, кашлянув. Про дневник быстро забыли. Пили, ели салаты. Мать и Катя кололи на вилке кружочки пахнущих спиртом бананов – Другие говорили, шутили, дурачились, курили на балконе. Катя, переступая его порог, дала мне знак. Открыв оконцем, высунулись наружу, в кажущийся белым и добрым мир. «Никогда не видела школу с такого ракурса», – беззаботно сказала Катя. «Закурила». «Тут особо нечего смотреть. А ты злилась, что не можешь телеграфировать Артёмычу, помнишь?» Я улыбнулся, кивнув на дом, где когда-то жил наш товарищ. Помню, она насчет нечего не факт. Вся зона видна. Она ткнула тлеющей сигаретой в пустырь, давно лишившийся лужи и страшной машины. «Да, она уже не зона», — хмыкнул я. Катя обернулась ко мне, глянула почти сердито. «Я увидела твой рисунок в дневнике. Схему того, что под землей». Это были не трубки, а корни. И они идут не только вглубь, а ещё вдоль. «Так ты... как поняла?» Чуть не крикнул я. Катя вздохнула. «Не мы одни изучали зону. Завтра свободен?» Гости ушли. Я, закончив помогать матери прибирать после ужина, отправился в свою комнату. Но заснуть, возбуждённо и тенями прошлого... И узнанным только что не мог. Включил, поворочившись настольную лампу, раскрыл тетрадь. В ней оставалось немного. 3 октября. Вот же, блин. Теперь всё на смарку. Диск украли. У Кати украли точно в школе. И зачем она оставила его в пакете со сменкой? Демка закрыл кабинет после шестого урока и не пускал никого в столовую или домой пока мы не спросили всех. Нехорошо сделали, но что было бы можно? У наших нет. Да и знали в классе про тайну человека три и все надёжные. Мы и сами виноваты. Нечего было тянуть с выходом. Давно могли бы сходить. Артём чуть не ноет, а Катя хмурится и молчит. Думает, что виновата. Это она решила сходить к машине сегодня. Жалко. Сказала, придумает, как найти вора. Я тоже думаю. Даже список подозрительных сделал. На пятнадцать человек. Много. Пятое октября. У нас умер пацан. Девятый класс. Прямо в школе. Меня позвали в кабинет к врачихе проверить прививку. Обратно на урок не хотелось. Ходил по этажу, где цветы в ящиках. Встал у окна. Смотрел на свой дом. На дождь. И тут скорая помощь. Прямо к крыльцу. «Врачи нервные, спешат. Сначала подумал из-за прививок, а оказалось зачёркнуто. Я был у окна до самого звонка. Жуткий звук. А потом прибежали дежурные и пара учителей. Пошли по классам. Всё как всегда, но на второй этажник ему не давали зайти дежурные. Народ болтал о всяком. Я рассказал нашим о скорой, и мы говорили и переписывались об этом всю перемену и следующий урок». А потом приехала милиция, и нас отпустили по домам. Старшие сказали, что умер какой-то их одноклассник. Не пошёл со всеми на физру, а остался в классе. Их классная болеет, вот и не выгнала. 6 октября. На первом уроке к нам зашёл директор с инспектором. Знают, что до восьми нас всех никогда не застанешь. И сказал, что тому пацану стало плохо с сердцем от того, что он курил. И следующих двух уроков не будет. А будет встреча с милиционерами и доктором. Про вред курения. Димка смеялся. Сказал, что тот пацан просто был наркоман. А Артём думал, что у пацана был резкий спит. Потом повели на лекцию. Катя сидела далеко, молчала. Под конец врачи и сказали, что этому пацану вскрыли лёгкие. И они были чёрные и коричневые. Это от табака. А в самом конце директор встал, добавил, что всё так и было, и всякие глупые слухи и россказни про это дело в школе надо прекратить, а то поставят на учёт. Наверное, только для этого и собрали. фамилию у пацана была знакомая, Кротов. Не понимал, где её слышал. На обеде сказал об этом ребятам, но того Кротова никто особо не знал и на вид не помнил. Все в столовой были тихие, почти не разговаривали, даже не пихались очатише всех. Потом, когда учителя пошли на выход, тихо сказала нам: "Да знаете вы его фамилию? Я Юльке Кротовой из 6Б, первой прозвону рассказала. Она его сестра. 10 октября скоро узнаем. 12 октября. Юлька вернулась в школу. Почти сразу нам выдала, что сказали менты её родителям. После уроков мы через Фёдора выведали, что могли у оклассников. Три их пацана и Ленка-староста прибежали в кабинет. То, что они увидели, совпало с рассказом ментов. Славка Кротов сидел на учительском стуле, под углом к стене и парте первого от окна ряда, и смотрел в окно. Он откинулся на спинку стула. Руки висели ровно и были грязные. В коричнево-чёрном порошке. Немного такого порошка просыпалось на пол. Менты его подчистую стерли с пола, а с рук зачеркнуто. В общем, на пальцах рук эти следы остались даже, когда Славку, как Юлька сказала, купали. «Только не говорите никому», – бормотала Юлька. «Да и не поверят», – ответила Катя и спросила главное «Он про зону знал?» «Оказалось, знал. По большей части от нее. Эх, болтунья». Хотя и мы хороши. Разболтали на полушколы подкрепление искали. Ладно. Это чушь по сравнению с тем, что у Юльки теперь. Машина, если в неё не лезть, не вредная. А этот порошок человека убил. Славку. Пусть даже мы его не знали. Наркота. Плохо. 26 декабря. Не ждал, что вдруг под Новый год продолжу дневник, спустя полторы жизни себя тогдашнего. Бумага продавливается под ручкой сухо, мягко и податливо. Зачем пишу сюда? Чтобы продолжить и завершить. Пару лет назад Катя помогла Юльке разменять доставшийся от предков домик и городскую квартиру на жилье в области. Юлька переехала, оставив хлам на произвол судьбы. Часть оставшегося, неплохое собрание книг, взяла Катя. В книжном шкафу обнаружился и старый журнал каких-то дежурств, мелко разборчиво исписанный Кротовым, давно погибшим в двухстах метрах от дома Святославом Кротовым. Дневником это назвать трудно, а скорее и правда журнал наблюдений и сбора информации. Такой сейчас зовут городскими легендами, а тогда просто историями. Катя просто подала мне эти записи, раскрытые на знакомой дате. 19 июля. Потом уже читали вместе. Дневник Кротова, 20 апреля. Упорядочиваю старые записи, а то там фиг что разберёшь. Список уже проверенных легенд. Первая. Бабка ведьма из соседнего подъезда. Анька и катька мне рассказывали, что однажды видели, как она уронила яйца... Которые с рынка несла. А ни одно не разбилась. Я подумал, что может и правда что-то странное в ней есть. Паранормальное. Она, в конце концов, зимой по снегу босиком скачет. Наблюдал за ней неделю. Надоело. Вердикт. Ничего необычного. Выдумки. Вторая. Загадочные кресты. Мы уже довольно давно, месяца так два, во дворе находим распятие. Последним было металлическое с мою ладони размером, воткнуто в дерево недалеко от пустыря, где старая машина валяется. Кто-то из девчонок утверждал, что оттуда нож выдвигается но я, сколько его не вертел, ничего не нашёл. Брешут. Потом крест у меня тётя Таня забрала, не знаю, куда дело. Потом ещё Катька рассказала, что находила неподалёку чёрный крест. Но я ей не верю уже, точно врёт. Я по возможности следил за территорией, на которой мы кресты ходили, Я сам их видел. В общем, в итоге смог запалить бабку, которая в одном из подъездов моего дома живёт. Полоумная какая-то. Таскала эти хреновины. Крестилась. Молитвы бормотала. Смотрела вроде на ту машину битую. Анька с Катькой назвали бы её ведьмой. Но я знаю этих девок. Вердикт. Просто поехавшая бабка. А вот машина... Может, она её внука сбила, например. Вот она умом и поехала. Короче, интересно, надо будет выяснить, какие слухи ходят вокруг этой развалины. Третья. Женщина-дерево. Вообще, это не совсем мистика, но я запишу. Жуткая штука. Возле одного из соседних домов, где магаз ещё, под окнами вечно стоит женщина и не двигается. Смотрит наверх, будто высматривает кого-то. Мы её деревом называем. Мать рассказала, что у неё ребёнок умер, а она потом с ума сошла. Вот так там и стоит. Вердикт. Очередная сумасшедшая. Но жалко тётку. Дневник Кротова, 7 мая. Очередная легенда. Машина на нашем пустыре исполняет желания. «Верится с трудом, особенно после кучи уже разоблачённых выдумок, но надо будет проверить». Дневник Кротова, 15 мая. Сегодня заметил на пустыре возню. Какие-то ребята туда полезли. Устроился у окна с материным театральным биноклем. Решил понаблюдать. Сначала думал, они просто ерундой страдают, но по ходу тоже пришли проверять легенду. Ощупали корпус. Что-то, видимо, отломили. Сели внутрь. А потом... Я уверен, что мне не показалось. У меня даже пол под ногами еле-еле задрожал. Как будто трамвай прошёл по тоннелю под домом. Но это точно не он. Поблизости станции ведь нет. Словно шевелилось что-то. И кажется, пацаны в машине тоже это почуяли. Вылезли оттуда и прочь тропанули. Меня почему-то заколотило, и я уронил бинокль. Стекло вылетело. Попробую подклеить, а то мать убьёт. Машина точно непростая. Неужто, наконец, правда? Я обязан всё это проверить. Дневник Кротова, 21 мая. Меня опередили. Хотя я бы и не узнал, если бы не моя привычка наблюдать за всем в окно. В той машине на пустыре шли четверо. Три пацана, кажется, двоих я в прошлый раз видел, и девчонка. Подвое с разных сторон, почти крадучись. Хорошо, что получилось бинокль склеить. Ребята снова повозились возле машины, а потом по очереди залезли внутрь. Странно, но корпус машины от их возни почти не двигался, будто приклеенный. Эти четверо вроде сидели смирно. Прошло немного времени... И тут я снова почувствовал то же, что прошлый раз. Пол завибрировал, как из-за трамвая. Что-то точно происходило. Машина внешне не двигалась, но сорняки около неё мелко затряслись. И это было заметно даже без бинокля. Из машины пули вылетела девчонка и ломанулась прочь. Упала. Один из пацанов начал орать, потом бросился за ней. В общем, началась какая-то свалка. Да и в доме дрожало капельку сильнее. Ещё чуть-чуть, и зазвенели бы окна в рамах, как от проезжающего грузовика. Я точно видел, что с машиной что-то происходило. И тут оставшиеся двое выскользнули на землю, неуверенно, как пьяные прошагали метров пять и рванули без оглядки прочь. Машина почти сразу успокоилась. Неприятное зрелище... Если и не больше. Но желание, Они-то тут при чём? Я всё ещё обязан это проверить. Страшно, но я должен проверить. Вечер. Теперь я точно знаю, почему ребята так драпанули. Я что-то почувствовал, когда только пришёл на пустырь. Будто нечто начало пробуждаться. Кто-то может сказать, я мозгами двинулся. Может, так и есть. Но я не успокоюсь пока не докажу, что мне не показалось... «Главное, во-первых, на пустыре жутко, будто я на кладбище, только в десять раз хуже ощущения. Во-вторых, детали странные, будто вымазаны чем-то и выглядят на удивление новыми. В-третьих, машина двигается. Я нашёл 3 четыре бороздки от её трения по мягкой земле, каждый раз немного разного размаха, будто когда-то она дёргалась меньше, когда-то ворочалась почти как маятник». Следы дали смещение от четырёх до десяти градусов от той оси машины, что есть сейчас. У середины корпуса следов движения не было. Выходит, она вращается на какой-то оси, воткнутой в грунт. И в четвертых она продолжается под землёй. Говорил об этом с парой надёжных, не поднявших бы насмех. Не поверили. «Ладно». Дневник Кротова, 6 июня. Я решил не лезть в одиночестве. Слишком опасно. Даже если мне просто кажется, но мне не кажется. Лучше не рисковать. Надо что-то придумать. Дневник Кротова, 15 июня. Наблюдаю за машиной. Те ребята больше не приходят. Идей нет. Дневник Кротова, 16 июня. Идея отчаянная, сам не знаю, как до неё додумался, но план такой. Стащить у мамки чекушку, потом попадёт, ну и ладно. Найти бомжа дядю Юру. Что-то в последнее время не являлся, наверное, скоро придёт. Попросить залезть в машину и посидеть там с полчаса. Бред какой-то. Попробую что-то наплести, но надеюсь, что за алкашку не будет задавать лишних вопросов. Наблюдать. «Дневник Кротова, 19 июня. Зачем было это делать? Зачем обманывать? Зачем вообще это писать? Зачем?» Он послушал меня почти сразу, погрузил чекушку в свою сумяку и пошёл. Я тут же выдвинулся на балкон. Подопытный, вёл себя хорошо, не тормозил особо. Даже нашёл глазами мой балкон, когда уселся в машину. Я ему показал большой палец, Глянул на вышедшее за туч солнце, что б его. И увидел блик с дальнего дома. Хрен меня дёрнул проверить, что за блик. И в бинокль я увидел какого-то пацана на балконе. Тоже с оптикой в руках, ты похлеще моей. Он, кретин, пялился секунду прямо на меня. Потом нырнул вниз и пропал. И в это время пропал и дядя Юра. Да, просто сгинул там и всё тут. Я отвлёкся на пять секунд. Уйти, убежать из узкого коридора между оградами, добраться до домов или школьной будки, мой бомж за это время не мог, даже если бы летел над землёй. Я теперь засветился. Засветился так ярко, что спалил себя. Дурак. Надо было просто попросить дядюру принести деталь от машины, привязать деталь к кошке и закрыть кошку в ящик, посадить в машину. Кошка бы точно пожелала выкрутиться. Что за бред я пишу? Дневник Кротова, 22 июля. Дядь Юра не вернулся. Машина на месте. После тех четверых придурков даже не сдвинулась. Но всё это чушь. Из-за меня погиб человек. Но не погиб, так пропал. Это факт. Дневник Кротова, 23 июля. Расскажу... Скажу всё им, всем, кого встречу, каждому. Я виноват. К чёрту исследования. Дневник Кротова, 30 июля. Никому не рассказал. Я трус. Да, наверное. Что я могу им рассказать? Не поверят ведь. Лучше б там за мной наблюдали менты. Совести было бы легче. Да. Она, оказывается, у меня присутствует. «Юльке, что ли, рассказать?» не чушь. Да она и мелкая, не поймёт». «Это мой косяк, и я отвечу за него». Дневник Кротова, 1 августа. Пришёл на пустырь, как спустились сумерки, но в машину сесть не смог. Отломать от неё кусочек тоже. Слишком боюсь. Но я её потрогал. Тёплая после жаркого дня. Положил ладонь... И не верю теперь, что всё это правда. Железка как железка. А потом увидел, что она уже не стоит на земле, а села, будто бы вкопалась вниз. Немного, но точно вдавилась. Что это значит? На руке остатки краски. Салатовая была. Ржавая пыль отмывается от кожи плохо. Ну и ладно, забуду всё. Попробую забыть. Дневник Кротова, 2 августа. Она приснилась мне. Это глушь. Это топь. Не топь. Весь город. С домами, дворами, подземельями. Её почва. И почву надо удобрять. А удобрений мало. Я это понял как-то, увидев. А когда понял, заорал. Напугал Юльку. Эх... Дневник Кротова, 10 августа. Перестал бояться. Сон неудивителен. О чём думаешь, то и видишь. А бомж на то и бомж, что на одном месте подолгу не бывает. А вдруг и правда утёк втихаря. Забудем. Дневник Кротова, 18 августа. Новая легенда, хотя не легенда толком. Во дворе 18-й школы есть барабан для бега. Такая хрень вроде параллельных букв «А», а на их перекладинах держится полный железный барабан. Когда мелкотня катается на нём, тарахтит страшно. Так тамошние дети облюбовали его, катаются по сто раз на дню. Но те, кто чаще других, на третью неделю соскальзывают и разбивают морды. Интересно, что рядом есть ещё пара таких же, а дети лезут именно на тот Даже Юлька про этот барабан говорит. Пойду проверять. Неужели оживаю? Дневник Кротова. 20 августа. Чёрт. Только что подошёл поболтать со щеглами, как завертелась эта адская штука. И пацан лет десяти крутил её все полчаса, что я там торчал, пока не долбанулся вниз. Рассёк губу. Жалко, но сам виноват. Странно, что он не плакал, а полез туда снова, но старшие его увели. Вот придурок. Кто-то там сказал, что вот, проклятие барабана сбылось. А как по мне, так чем дольше кататься, тем больше риск устать и упасть. Как в этом разе. Так что подтвердить или опровергнуть точно не могу. Пока что. Дневник Кротова, 23 августа. Девчонка вывихнула ногу на том колесе, хоть не при мне. Я вечером после всего трогал колесо на опустевшей площадке. Думал. А ночью мне снова приснилось подземелье. Или нора. Или ходы в земле. А в них длинные светлые черви. Или не черви. Нити. Они полумертвы или просто расслаблены. Без подпитки они спят. А когда рядом появляется пища, оживают и натягиваются, как буксирные тросы. От них идёт удивительный звон, вибрации. Звон было бы слышно. А эти натянуты так, что только кровь в ушах ребит. Ехать от них. Надо послушать. От света оно... Дневник Кротова, 24 августа отвратительного. Хотя и разбудил сам себя криком. От ужаса. От зуда внутри головы и горла. Переполошил радаков на этот раз. Надо меньше об этом думать и вообще. Дневник Кротова, 26 августа. Оно крупнее, чем кажется. Один ходить к машине не решился. Поехал к Жорику. Он тоже собирал истории год назад. Мне он поверил плохо, но хоть выслушал. И про Юр я сказал, но соврал, что просто увидел бомжару в машине, который пропал. Жорик сказал, пропадают в гиблых местах, что, мол, такого? У него в районе вон вообще наркопритон. Так ментаханы уже к очередному трупу Нарика или на звонок о пропаже по тем адресам не приезжают порой. Вот и вся мистика. В общем, он меня не понял». Значит, остаёмся вдвоём. Тайна и я. Дневник Кротова, 29 августа. Поймал дворовую кошку. Хотел засунуть в машину. Понял, не смогу. И не надо это. Машина и так поведала мне многое. Я пахну ей. Я слышу её голос прозрачными ночами. Я даже, кажется, начал её понимать. Растёт она медленно. Удобряется тоже понемногу. Почему? Ей просто так надо, чтобы подпитываться. Люди подходят лучше всего. Они дают ей нужные вибрации. Позитив. Она его впитывает, крепнет, делится своим добром. А те четверо сопляков испугались. Зря. Она сразу не трогает. А вот если отдельный плод разрастется, тогда уж удобрит себя по полной. Ну что ж, такая её жизнь. И больше сотни кило в одно жерло не берёт. Мои люди куда кровожаднее, хотя я не знаю её размеров. Не знаю, до куда вширь идут её каналы и насколько глубоко. И почему другие не замечают её роста, её редких, но явных движений. Дневник Кротова, 5 сентября. Но надо понять, какова она. А почему она, а не он? Думаю, больше всего походит на грибницу. Вот и она. В голодное время она чуть поднимается вверх. Проверю. «И это он всерьёз?» Потрясённо спросил я Катю. «Сам ведь знаешь», — сухо и резко ответила она. «Глянь разворот». Там была карта города, долгого, будто размазанного щедрым мазком вдоль плавной речной дуги. Карта, выдранная из старого путеводителя и вклеенная в журнал. Через квадратики кварталов и линии дорог вольно, почти параллельно реке, гнулась змейкой цепочка из восьми квадратиков с чёрной семиконечной звёздочкой в центре каждого. «И что это?» «Знаки», — хмыкнула Катя. «Видишь эти два рядом? Наша зона. Машина, точнее. И тот барабан. А вот...» Она провела ногтем по южному концу карты. Тот притон, где мерли наркоманы. И ещё один. Я узнавала и сам Кротов накопал. Фыркнула Катя невесёлому каламбуру. По одиннадцать смертей или пропаж без вести в пределах одного двора в течение пяти лет. Понимаешь? А вот... Перекрёсток у детского кафе «Лакомка», понял я где в е были редкие продукты, толкотня и частые аварии по выходным и праздникам. «Угу. И пропадали дети», – кивнула с мрачным видом Катерина. «Он это просёк, причём быстро. А потом читай». «Дневник Кротова. 1 октября. Я вышел на нужное. Юлька болтала о знакомой девчонке из параллели, у которой есть волшебная железка. Даже догадываюсь, о ком она сказала». Завтра потихоньку прослежу. Дневник Кротова, 2 октября. Проследил. она перестала мне сниться. И без неё тоска. Дневник Кротова, 3 октября. Веск у меня в руках. Надо же так. Месяцами боялся подойти решить проблему, а тут само пришло. Завтра же вместо физкультуры пойду туда. Желание давно есть. И чёткое. Чёткое. «Пусть всё завтра получится!» «Пусть!» На этом чужой дневник обрывался. «Ты хочешь сказать, оно или она его убила?» Спросил я, помолчав. «Не знаю, но тот порошок, что на нём нашли, мы и там, в машине видели. Это ржавчина с использованной вещи. Или Кротов загадал прямо в школе желания или... С этим вот или и разберёмся». Решительно сказал я, поднимаясь с дивана. Этот маленький план зрел у меня давно. Ещё в школе смутно виделся, когда я проходил мимо мёртвого класса, как его стали называть после случая с Кротовым. Надо же, мёртвая зона за забором породила мёртвую зону внутри школы. Или всё это чушь? 27 декабря. Степашку я приятно удивил праздничным визитом а когда выразил желание пройтись по родным коридорам, не очень приятно. Но сославшись на то, что соскучился по школе и ощущению детства, а ещё на желание сфотографировать настенные росписи, сделанные тут недавно известным художником, я получил пять минут свободы. Безошибочно свернув в нужный коридор, я, воровски оглядевшись, дёрнул за ручку дверь злополучного кабинета. вступил в класс, прикрыл дверь, расчехлив для маскировки свою старую зеркалку. Как невелик кабинет. Когда мы учились, классы казались просторными и многолюдными. Хорошо прятаться от коварных учительских опросов за рядами голов, партии на четвёртой и пятой от доски. Теперь это казалось смешной фантазией ребёнка, наивным сном. Я очнулся, схватил стул, и кос, разместив его у переднего окна, уселся, совсем как несчастный Кротов. Глянул в окно. Сперва ничего такого не заметил, потом осенило. Вот же зона, как на ладони. Было ясное утро, и каждая блинка со своей тенью хорошо различались. Место с тех давних пор немного облагородили, убрали и останки машины. Но не целиком. Как дурак я с минуту таращился на торчащую из сухих стеблей наклонную палку. Это была та самая рулевая колонка, которую мы трое поочередно крутили. А Катя, слава богу, так и не успела. Деталь машины уцелела. Более того, она гордо возвышалась над снегом и травой, давая знать, непростая тут была машина. И тогда я поверил покойному Славке Кротову и начал искать на белом полотне. Что именно? Посторонний изовек бы не понял». Но я-то знал. То, после чего Кротов так быстро и не к месту загадал желание, уничтожившее ворованный диск. То, что он постиг тут, пялись в это окно в опустевшем классе. То знание, что его убило. Я уселся плотнее, повернув голову так, как описывали покойника очевидцы, и смотрел. «Куда ты всматривался? Что же такого там увидел?» Шептал я, озирая двор. И вот взгляд зацепился об дно. Задержался на другом. Вернулся. Место вокруг рулевого штыря вздувалось чуть заметным круглым в плане холмиком. От него ниже крохотными террасами шли полукруглые выпуклости. Из-под них выглядывали совсем низкие. Это было похоже на большой, отчеканенный безумным мастером цветок с пухлыми лепестками. И этот цветок слабо, но удивительно пах. Я на миг закрыл глаза, но и сквозь веки видел, как глубоко и широко идёт ветвится стебель дивного цветка, как крепки его, непропорционально тонкие, с рук у человека побеги, спящие внизу в тёплой щедрой тьме. С трудом сообразив, что это морок, я процедил сквозь зубы. «Зря стараешься». Всё равно твоих железяк у меня нет и не будет. И Морок лениво отступил. Я ощущал себя измазавшимся в грязи. Но делу, но делу ещё был не конец. Ту карту Кротова я запомнил, и, встав на ноги, присмотрелся к снегу южнее эфемерного цветка. Так и есть. Там и тут, за забором и в самом школьном дворе, прерываясь на пунктиры, Но не отклоняясь от направления, протянулась по свежему снегу еле заметная ровная цепочка возвышений. Иногда, наверное, в два пальца вышиной. Длинные ровные бугорки. Поднятия. Я различил их только из-за положения солнца, дававшего жирные тени. Я знал, куда ведёт эта цепь. К барабану в дворе восемнадцатой школы. Вот солнце чуть поднялось, тени исказились, картина распалась. Но большего мне не было надо. Торопливо поздравив Степашку и других учителей с наступающим праздником, я кинулся к Кате, рассказал ей всё. По пути сфотографировал на всякий случай зону. За годы тут поднялись деревца, но место, где росла из чудовищной грибницы машина, осталось голым. Катя поверила сразу и спросила, что теперь. Я обещал ей придумать. Но сперва надо доказать ещё кое-что. 29 декабря. Да, всё сошлось. Около полусуток я выискивал данные о самых крупных драках, авариях, криминальных разборках и пропажах людей за 20 последних лет. Собирал сводки, читал, наносил на карту города под очередным знаком. События каждых двух-трёх лет отмечал особым цветом значка – Добавил двадцать девять знаков. Самые старые скопились в центре и на севере города. И каждые несколько лет эта дрянь выталкивалась дальше, вовне, накрывая целые районы. Дрянь забирает людей, приманивая сладким соком, как мухоловка мух. Бессовестным, но так легко понимаемым духом надежды и прощения всего и вся. Подкидывает ключики, каждый раз разные чтобы охватить как можно больше несчастных своей паутиной. Приглашает, тянет, манит. Малышню на барабан. Много ли надо ребёнку для счастья? Ребят постарше на пустырь желаний. Ведь им ещё так хочется волшебства. Наркоманов и преступников на точке сбыта и покупки всякого дерьма. Ведь многие так падки на лёгкую наживу и дешёвое блаженство. Каждый, любой желает... И подземная штука даёт им желаемое, в обмен на кусочек энергии, живой силы. А после, подточив, уничтожает их целиком. Или усиленная разом жрёт новых жертв, впитывая новые соки. Я метнулся обратно по времени. Отметил самые печальные, страшные, памятные городские места. Так выходит. Они легли внутрь. В ядро коварного созвездия аномальных точек. 38 восьмая отметка. Старая мельница. 39 девятая. Площадь героев. Наконец сороковая. Тракторный завод. Как много здесь страдало и мучилось. Как много желало врагам и мучителям самой жуткой смерти. И как щедро всё это сбывалось тогда. В адский год перелома мировой бойни. 1942 Стоп. Я с ужасом понял, что ведь сбылось полностью. И за этим последовала не такая заметная, тихая, но не менее решительная расплата. Оно, это аморфное, проросшее под долинным мегаполисом, с каждым годом ширилось, высовываясь то тут, то там, выбрасывая из невообразимо огромные сетки новые плоды приманки» похожие и не похожие на дела человеческих рук, и мимикрирующие всё продуктивнее, и питаясь нами. Какие-то плоды быстро засыхали и гибли, иные держатся уже долго. Но бесконечная тварь растёт, как молодой организм. Неужели про это никто не в курсе? Никто не заметил. Не может быть. Но тогда с этим борются, сдерживают, перекрывают. Охрен их знает. Мне известно одно. Этим уже занимается хоть кто-то. Например, я сам. 30 декабря. Димка в шоке. Катя почти в панике. Отговаривали меня весь день, но я-то буду не один. Артём со мной. Если б не эти двое, то нас стало бы четверо, как тогда. весными и долгими пыльными летними днями. У Артёма фирма. Ну, филиал. И на филиале нашёлся хороший бульдозер. С острым широким ножом и мощной хвостовой пилой. Всего-то тысяча рублей на соляру. Три рубля на распечатку листочка под стекло с надписью «Управа района». И полчаса дела. Может, меньше. Уж что-то, а эту врусшую в зону палку мы выковыряем. А не выйдет, сравняем с землёй и ещё сверху присыпем. Да приутюжим для плотности. А потом расскажем всем и обо всём. Хоть кротовский поступок искупим. Как лучше всего встретить Новый год? Правильно. Закончив с лёгким сердцем все дела за старой. Артём звонит. Пора.